Пространственный огонь, который наполняет собою все пространство видимого и невидимого, проявленного и непроявленного миров в своей сущности не видим. Тот огонь, которым мы пользуемся для своих житейских надобностей, есть лишь один из аспектов пространственного огня. Вызываемый нами из пространства при помощи зажигательных средств и видимый нами при процессе сгорания, он по окончании процесса сгорания снова переходит в невидимое состояние в пространство. Цитата Изъято из летописи эволюционного движения понятие нецелесообразности. Образное утверждение древних об огне дает лучшее представление объявления нерастворимости в пустоту. Древние заветы говорят что огонь, сжигающий весь горючий материал, не уничтожен, но возвращается к первичной стадии в форме невидимого огня, стадии высшего проявления огня пространства. Так проявляется наша жизнь. Беспредельность, часть 1, параграф 27. Каждый план бытия имеет свой огонь. На физическом плане наш физический огонь более материален, нежели на планах астральном и ментальном. На высших планах бытия наш материальный огонь переходит в свет, в сияние, в светоносную материю. Из этой светоносной материи высшие существа, обитающие в высших планах бытия, строят свои тела. Оттого в тех редких случаях, когда одно из этих высших существ – Появляется в поле зрения физического человека, последний бывает его сияющим видом ослеплен. На еще более высоких планах бытия огонь переходит в разум, в разумные творческие энергии. Из этих разумных космических энергий учение чаще всего говорит о фахате. Фахат или вечный огонь по определению тайной доктрины есть разумная сила соединяющая дух с материей динамическая энергия космического творчества космическое электричество огневой вихрь посланник богов фахат или космическое электричество по утверждению восточных оккультистов есть сущность которая дает путем сокровенной электрической силы жизнь и разделяет первичную субстанцию на атомы Фахат вливает в атомы энергию, и в них проявляются зачатки всякой жизни и всякого сознания. Смотри, Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», комментарии к станцам Дзиан. Цитата. Когда дифференциация элементов произошла, не разобщилась космическая сила. Разное проявление космических огней есть одно вращение колеса фахата. Фахат во всем, и разные явления несут его выражение. Урусвати знает мириады искр фахата, когда искры материи Матрикс наполняют пространство. Каждая искра есть сущность бытия, каждая частица есть сущность разнообразных форм. Каждый атом дышит фахатом. Един фахат и его искры также и Вселенная едина во всех ее формах. Беспредельность, часть первая, параграф 39. Цитата. Вы знаете, как трудно увидеть фахат, какие многолетние накопления требуются для очевидности этой энергии. Но что скажет слабый дух, если он узнает, что за фахатом находится пара-фахат, который питается пан-фахатом? Эти энергии могут наполнять радостью и любовью лишь сильное сознание. Агни-йога, параграф 403. Человек, как отражение Вселенной, движим и направляем во всех своих проявлениях той же огненной силой, которая орудует во всех проявлениях жизни космоса. Когда мы что-либо делаем, чувствуем или мыслим, в нас действует огненная стихия, и большего или меньшего успеха в своих делах, чувствах и мыслях мы достигаем в зависимости от того, Сколько огня мы вкладывали в свои дела, мысли и чувства. Наибольшего успеха в своих начинаниях человек достигает лишь тогда, когда он вкладывает в них весь пыл своей души, весь огонь своего сердца. Без такого огненного устремления все человеческие начинания есть мертворожденные начинания и обречены на неуспех и неудачу, что каждый хорошо знает из опыта своей жизни. Тот огонь, который находится в нас и которым каждый из нас бессознательно пользуется для достижения своих целей, есть психическая энергия. Психическая энергия или огненная энергия есть та сила, которая все побеждает, для которой ни препятствий, ни преград не существует, для которой нет предела ни в чем. Все так называемые «чудеса», которые творят достигшие высокого духовного развития люди – Есть сознательное пользование психической или огненной энергией. «Как небо бездонно, так сила ваша велика», — говорит Учитель, про присущую нам психическую энергию. Про психическую энергию говорил Христос, когда сказал, если будете иметь веру «зерно горчичное» и скажете «горе сей, вергнись в море, и будет так». Смотри, Матфей, 17:20. Цитата. «Утверждаю, явление психической энергии может побороть все препятствия. Нет такой силы, которая могла бы преградить путь психической энергии». Агни-йога, параграф 560. Цитата. «Главное накопление психической энергии, к тому направляется воздействие». Много насекомых летают на огонь и белые, и черные, ибо огонь есть психическая энергия. Нужно понять, насколько привлекается все психической энергия, потому нужно принять меры к правильному обращению с психической энергией. Агни-йога, параграф 506. Цитата. Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии.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 Нужно понять, что ненасильственная воля, но накопление чаши дает и защиту, и воздействие. Агни-йога, параграф 565. Цитата. Самая лучшая защита не только от болезней, но и от явлений вражеских, всегда будет сознательное применение психической энергии. «Развитие ее есть самая насущная задача человечества». Агни-йога, параграф 569. Цитата. «Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет заместителя психическая энергия. Самая самодавляющая, самая утонченная, самая восходящая энергия есть истинная дочь огня».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 Цитата. «Даже ваши врачи утверждают, что при нервном подъеме сила удесятеряется, тем самым они признают психическую энергию. Но они добавляют, что нервные подъемы кратковременные и влекут за собой упадок сил. Именно в этом йога необходима, чтобы, увеличивая подъемы, избавить от падений. Падения обусловлены неосознанием и не приложением психической энергии. Как хромой, подпрыгивает невежда, но знающий преодолевает самые недоступные высоты. Агни-йога, параграф 650. Цитата. «Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров, огонь духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь иерархии, огонь служения» Принципы нового мира. Иерархия, параграф 375. Сказанным об огненной стихии не исчерпывается все великое значение этой стихии в мироздании вообще и для человека в частности не только присущая человеку психическая энергия есть элемент огня не только его физическая сущность состоит из различных трансмутированных видов этой единой всепроникающей все наполняющей и вездесущей стихии но и самое высшее человеческое начало его седьмой принцип его дух есть частица пространственного огня таким образом если наш дух есть высшее и разумное проявление огненной стихии, то он истинно бессмертен и вечен, ибо огонь, как основа мироздания и основа творчества, не может прекратить свое существование или быть уничтоженным, ибо он сам все творит и все уничтожает, и нет ничего более высшего и более могущественного, что могло бы поглотить и уничтожить огонь. Цитата. «Веданта правильно указывает, что дух остается неприкосновенным». Огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение стихии неизменяемо, но эманация зерна изменяется в зависимости от роста сознания. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть сознание. Агни-йога, параграф 275 Цитата Как начать Агни-йогу? Прежде всего, следует осознать присутствие психической энергии. Затем нужно осознать, что огонь составляет сущность духа. Агни-йога, параграф 323. Человек есть приемник и трансмутатор космических энергий. Его роль в мироздании заключается в превращении низших видов материи в более высокие. Его организм создан для этого и обладает всеми нужными для этой цели органами. Кроме физических органов восприятия, человеческий организм обладает множеством разнообразных желез и целой сетью тончайших нервов, которые сплетаются в узлы и сплетения. Все эти органы, все железы, нервы, Нервные сплетения и узлы, помимо той роли, которую они исполняют в физической жизни человека, исполняют различные функции в психической его жизни. Все они психотворят, и не только они, но каждая клетка нашего тела и органов нашего тела, кроме физической жизни, живет психической, духовной жизнью. Каждый атом нашего тела есть сознательная, разумная сущность. Помимо перечисленных органов, человеческий организм обладает особыми центрами для приобщения к высшим мирам, для восприятия высших огненных энергий. Эти центры, число которых 49, расположены в различных частях нашего тела и находятся у подавляющего большинства людей современного развития в спящем состоянии. Раскрытие этих центров в начале только некоторых, или, как говорится в учении раскрытия лотоса, примечание, наименование лотос дается главным образом центру сердца, который находится в связи со всеми другими центрами. Остальные центры в индусской литературе называются чакрами или колесами. Есть очередная задача человечества. Цитата. Все центры, утонченные огнями, служат источниками творчества. Люди на Земле думают, что органы служат на поддержание физического тела. Но каждый орган архата – как явленный творческий огонь. Ничто не определяет так четкой жизнь огненного организма, как лучи материи люциды. Огненные центры йога заключают в себе творческое проявление космического огня. Утвержденная красота бытия в вечности и в жизненности.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 Свойство возгорания этого огня утверждает прием чистого огня из пространства. Явление безмолвных огней соединяет огонь легких с огнем пространства. Беспредельность, часть первая, параграф 102. Цитата. Чистый йогизм знает...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 Цитата «Когда назвал вам ритмы пространственного огня, конечно, полагал приложить духовное сознание и стремление без низших побуждений. Давно сказано о двух огнях – огонь творяющий и огонь истребляющий. Если первый сияет и греет и возносит, то второй испепеляет и сжигает. Но я обращал вас лишь к огню творящему». Вы видели на себе, как возможно, приближение огня, и даже свет дня не мешал пространственным вестникам, и звезды начинали окружаться знаками. Нужно хранить эти огненные знаки и научиться собирать лучшие посылки сознания. Не удар кулака, не угроза, но легко крылое возношение ведет к вратам. Опасайтесь будничного бездушия. Агни-йога, параграф 401. Цитата «Овладение огнями сопряжено со многими опасностями. Нелегко явить себе огни, но, осознав их, трудно преодолеть свойства всепроникающей стихии. Существо, осознавшее огни, становится звучащим назов пламени или пламенно звучащим. Можно видеть пример в землетрясении, бывшем вчера. Сердце сестры Урусвати опасно содрогнулось, ибо землетрясение есть следствие огня». Именно все существо сотрясается от столкновения огня разного качества. Но явление огня настолько важно, как шаг эволюции, что советую проявлять особую осторожность во время овладения этой стихией, ведь это представляет существенную часть опыта космических сношений. Путь огня есть путь достижения. Следует проводить этот процесс без спешности, без раздражения, при покое. Можно догадаться, что мы поможем, чтобы внешние обстоятельства не беспокоили. Но не следует знаки удачи принимать за знаки ужаса. Человечество любит принимать вынос ссора за разрушение и начало строения за беспорядок. Потому будьте осмотрительны и действуйте без торопливости. Сроки мы укажем. Агни-йога, параграф 392. Цитата. Вас могут спросить, как обозначается вступление на путь служения? Конечно, первый признак будет отрешение от прошлого и полное устремление к будущему. Вторым признаком будет осознание в сердце учителя, не потому что так нужно, но ибо иначе невозможно. Третьим будет отметение страха, ибо вооруженный владыкою неуязвим. Четвертым будет неосуждение ибо устремленный в будущее не имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня. Пятым будет заполнение всего времени, работой для будущего. Шестым будет радость служению и предоставление всего себя на пользу миру. В седьмых будет духовное устремление к дальним мирам, как путь сужденный. По этим признакам увидите дух готовый и явленный для служения Он поймет, где поднять меч за владыку, и слово его будет из сердца. Иерархия параграф 196. Не нужно думать, что учение об огне есть новое учение. Оно может быть новым лишь для человека западного мира. Восточные народы, не разобщившиеся с тем единым источником, откуда исходит свет и знание, знали о великом значении этой все проникающей стихии в мироздании всегда. И в настоящее время на Востоке существует учение, в основе которых лежит поклонение огню как божеству. Наши праотцы-арийцы, от которых ведем свое начало мы и вся наша культура, знали об огне все то, что теперь говорит нам наше новое учение, и чтили его различные проявления. У них был огонь земной, разделяющийся на огонь домашний, огонь жертвенный и огонь погребальный, огонь поднебесный, рождающийся из вод и дающий влагу, и огонь небесный, солнце, дающий жизнь, дающий теплоту и свет. Они знали, что огненная стихия существует во всем и все в себе содержит. И потому чтили огонь, огни, после семи великих риши, (примечание: семь ангелов, стоящих у престола, восьмым, младшим богом, посланцем и вестником богов, посредником между богами и людьми, бессмертным, пребывающим среди смертных. Цитата О, агни!» — взывает Риши в Ригведе. «Прими благосклонно сие полено, мое приношение, воспылай ярко и распусти свой священный дым, коснись гривой до небесной выси и соединись с лучами солнца. О, владыка богатств, отгони от нас врагов, пошли нам с неба дождь, подай нам пищу неистощимую, напои нас досыта». «Ты младший из богов, их вестник, ты ходишь умным посредником между родом людским и богами и с обоими дружишь». Конец цитаты. Цитата. «Агни исправляет все ошибки, какие совершаем мы, люди, по неведению своему против ваших предписаний. О, боги премудрые!» Все, относящееся к жертвоприношению, чего мы, смертные с немощным умом нашим и неполным разумением, не понимаем, да уладит Агни, благоговейно почитаемый священнослужитель Хотар, который все это ведает и донаучит нас в должное время поклоняться богам. Примечание. Приведено Рогозиной в истории Индии. Сопоставляя эти цитаты из Ригведы с тем, что говорит о пространственном огне новое учение, мы видим, что разногласия во взгляде на эту всепроникающую стихию между ними нет. Древние арийцы знали, что огонь есть разумная стихия, которая исправляет все ошибки наши, устремляется всюду, где нарушена гармония жизни, чтобы восстановить ее, как говорит новое учение. Они знали, что огонь есть жизнедатель, основа всего существующего, что он присутствует в камне и минерале, в растении и животном, в человеке и высших существах, в солнце и земле, в воде и воздухе, всюду. Разобщившийся с природой человек западного мировоззрения считает подобное обожествление сил и явлений природы антропоморфизмом, натуралистическим мировоззрением, свойственным младенческим народам на заре их развития. Но когда новое учение говорит, что дух есть огонь, что психическая энергия есть огонь, что наше высшее я есть частица пространственного огня, то ясно, что натуралистическое мировоззрение было правильным мировоззрением, что на заре своего развития люди были ближе к истине, нежели на закате своего развития. Следующий гимн, читавшийся при сжигании покойников, показывает, что нашим предкам было известно существование в человеке высшего Я, его нерожденной части. Было известно постепенное развитие тела человека из низших царств природы, и то, что со смертью человека, оно отдается этим царствам назад, куда что подобает. Цитата. «Не обжигай его». Не пожирай, о Агни, не рви на нем кожу или члены, дав ему созреть, унеси его к отцам. Обращение к умершему. Отдай глаз твой солнцу, Сурье, дыхание ветру, ваю, земле или небу разные твои части, водам или растениям, куда что подобает. Обращение к огне. Коза твоя! Примечания, покойника при сжигании клали на кожу козы, «О огни Ты ее пожирай своим жаром, ее пожирай своим поломем! Нерожденную же часть этого человека унеси, приняв свой самый благосклонный вид в обитель праведных». Ригведа. Наши предки, арийцы, считали огонь Богом и поклонялись ему как Богу. Правильно ли это? И да, и нет. Если принять во внимание, что Святой Дух христиан есть тот же пространственный огонь, то как будто да. Но если учитывать, что существуют высшие сущности, которые, зная и владея ритмами пространственного огня, могут этой стихией повелевать, то это не Бог. И древние, и новые учения сходятся в том, что огни-огонь есть то божественное, предвечное, самосущее, единое, которая проявившись наполняет собою все миры, обитает во всем существующем и все существующее в себе содержит. Но, хотя, как уже сказано, это не Бог, но можно утверждать, что здесь человек ближе всего подходит к тому, что он называет Богом, ибо за этой вездесущий и всепроникающий, все творящий и все разрушающий, разумной стихией, Присутствует то великое непознаваемое, которое человеком постигнуто и познано, быть не может. После всего, что сказано об огне и о его значении в мироздании, и в частности для человечества, вступающего в новую эпоху, когда овладение этой стихией является необходимым условием развития новой расы, всякому должно быть ясно и понятно, почему учение называется «агни-йога». Агни-йога есть учение жизни. Нет такой отрасли будущей жизни человечества, которая не была бы затронута и не разбиралась бы в учении. Но в отличие от прежних священных писаний, Агни-йога дает более прямые, определенные и исчерпывающие указания, как и что делать. Она указывает путь и дает направление, по которому человечеству надлежит идти. Но как оно пойдет по этому новому пути, покажет будущее, ибо эволюция человеческая должна складываться руками и ногами человеческими. Цитата. Но как и прежние священные писания, Агни Йога имеет единственной целью преображения внутреннего человека, сфера которого лежит в мире мысли. Агни Йога, как и все прежние учения, указывает на самое существенное, предоставляя человеку, применившему основное, избрать и второстепенное вспомогательные средства по особенностям его организма. Великая ошибка всем дать один и тот же рецепт. Необходимо понять, что основа всех достижений лежит в следовании великому идеалу и в огненной трансмутации наших чувств, наших мыслей, всего нашего характера, но не в механических приемах, которые, касаясь внешнего человека, не имеют никакой цены для преображения внутреннего человека. Поэтому ни один радж-йог или агни-йог не нуждается ни в каких механических приемах, ни в каких физических упражнениях и положениях тела. И единая концентрация, допускаемая им, есть концентрация на избранном высшем идеале, в неуклонном, постоянном стремлении подняться до него. И такая концентрация, именно, продолжается безостановочно. Что бы ни делал такой йог, мысль его неотступно держится около его идеала. Все делается им во имя этого идеала. Он постоянно чувствует в сердце своем любовь и присутствие этого образа. Это и есть истинная концентрация, указываемая в эзотерической философии, изучающий лишь внутренний мир, мир ноуменов. Также и молитва, произносимая йогом, есть непрестанное сердечное устремление и предстояние перед обликом избранным. И устремление это творится в мыслях и поступках каждого дня. Смотри письма Елены Рерих от 21-го, 7 34 Следующая часть учения «Беспредельность» есть высшая космогония. В ней говорится о законах мироздания и об эволюции жизни, о действии и взаимодействии бесчисленных космических энергий, о влиянии небесных светил и их лучей на эволюцию человечества и развитие жизни, о дальних мирах и о многом другом. В свете книги Беспредельность космос представляется как живой организм, обладающий сознанием, волей и всеми органами и центрами, какими обладает человеческий организм. Как гигантская лаборатория, в которой происходит вечное движение, беспрерывная замена отживших форм энергии новыми формами и энергиями. Вечная трансмутация низшего в высшее, то есть вечная и беспредельная В учении постоянно говорится о космическом магните, об абсолютном разуме, о совершенном сердце, о космическом сердце и космическом разуме, о пульсе космоса или космическом ритме и о многих других разумных космических энергиях и силах. Обратившись для познания космоса к единственному источнику познания его, человеческому организму, можно сказать, что упоминаемые в книге «Беспредельность» различные органы космоса соответствуют органам человека. Космический магнит, который по определению учения есть совокупность всех космических энергий или всех сил космоса, будет соответствовать совокупности всех человеческих энергий или попросту человеку. Каждый человек в малом масштабе такой же магнит, как космический магнит. Он обладает своим полем притяжения и влияния своей сферой сознания и действия. Космический разум, действующий в пределах космоса в течение одной манвантары, соответствует человеческому разуму действующему в течение одной жизни в пределах человеческого космоса и его тела. Космический разум совершенствуется и развивается так же, как развивается и совершенствуется человеческий разум. В следующих манвантарах космический разум будет более высоким, более совершенным, соответственно, более высокому заданию эволюции жизни, так же как со всяким новым воплощением развивается и совершенствуется Человеческий разум. Космическое сердце соответствует человеческому сердцу. Как высшее сознание человека обитает в сердце человека, точно так же космическое сознание обитает в космическом сердце. И как высшее сознание человека есть результат накоплений прежних жизней человека, также в космическом сердце содержится накопление достижений космоса и всех прежних манбантар. Цитата. Абсолютный разум и совершенное сердце есть один и тот же источник. Когда мы говорим, что жизненная эманация исходит от этой сущности, то человечество может принять эту истину. Беспредельность, часть 1, параграф 300. Цитата. Абсолютный разум и совершенное сердце Будучи одним и тем же источником, соответствует высшей сущности человека, когда его дух, разум и все чувства огненно притворились и слились в сердце именно когда разум становится сердцем, и сердце разумом. Письма Елены Рерих от 36-34 после книги беспредельно следует иерархия. Понятие об этой части учения дано в главе «Об управлении миром», поэтому можно перейти к следующей книге учения «Учению сердца». Специальная книга учения о сердце указывает на то, что в наступающую эпоху человеческому сердцу должно быть отведено особое внимание, ввиду того исключительного значения, которое оно занимает в нашем организме. Великое значение сердца не в том, что оно исполняет великую физиологическую функцию, но в том, что оно исполняет еще большую функцию психологическую. Помимо того, что в разных местах книги уже сказано о сердце, оно есть орган, при помощи которого может совершаться дальнейшее развитие человека. Первенствующее значение, которое занимало в истекающую эпоху ум, наступающую эпоху переходит к сердцу. Ибо кончилась эпоха критики, сомнения и разъединения, и началась эпоха синтеза и чувства знания, эпоха сотрудничества и объединения. Все те высшие истины, познания которых является необходимым для человека наступающей эпохи, могут быть восприняты высшим сознанием человека, находящимся в его сердце. Все эти высшие функции, которые должен проявить человеческий организм, могут быть осуществлены лишь при развитии сердца. Присутствие высшего сознания человека в сердце человека возвеличивает значение сердца среди других органов человеческого тела до первенствующего значения. Человек современного развития не может пользоваться той высшей мудростью, которой обладает его высшее сознание, обитающее в его сердце потому что у него нет моста между интеллектом и высшим сознанием. Дальнейшее развитие интеллекта в том направлении, в котором оно происходило до сих пор, не только не может построить мост между разумом и сердцем человека, но порывает между ними связь окончательно. Лишь развитие сердца и чувства знания строит тот мост между низшим и высшим сознаниями человека, который приобщит его и к высшему знанию, и к дальним мирам. В одном из параграфов учения ставится вопрос, почему сначала беспредельность, потом иерархия, и затем сердце? На этот вопрос следует такой ответ. Сначала должно быть указано направление, в котором человек должен следовать. Затем проводники в беспредельности – это наши руководители, братья человечества. Но средством для приобщения к беспредельности может служить лишь Собственное сердце человека. Лишь усилиями своего сердца человек может достигнуть того высшего огненного мира, о котором говорит последняя книга Нового учения ⁇ Мир огненный. Когда появляется новое учение, то возникает естественный вопрос. Кто же учитель? Но об учителе можно сказать лишь то, что учитель сам говорит о себе. Вторая книга учения начинается словами. Спросят, кто дал вам учение? Отвечайте, Махатма, Востока. Примечание, Махатма, Великая Душа, Прошедшая Путь Бога-Человек. Примечание Клизовского. Спросят, где живет он? Скажите, место жительства учителя не только не может быть передаваемо, но даже не может быть произносимо. Вопрос ваш показывает, насколько вы далеки от смысла учения. Даже по человечеству вы должны понять, насколько ваш вопрос вреден. Листы сада моря, том 2. Если человек хочет знать, кто учитель и где живет он ради любопытства, то такое любопытство ничего кроме вреда принести не может. Но если человек принял учение и серьезно взялся за изучение его, то для него становится ясным, что истинный учитель может прийти лишь из того единого источника, откуда приходили в мир другие учителя человечества, из того источника, откуда исходят всякое благо, всякая помощь и все заботы о развитии человечества. Что касается имени учителя, то для познавшего истину оно имеет второстепенное значение. Ибо он знает, что каждый учитель уже много раз приходил на землю, принимая всякий раз иное имя, и какое имя он пожелает принять теперь, кроме него, никому не известно. Познавший истину знает, что многие исторические личности, которые приходили в мир под разными именами, иногда несли в себе одну и ту же духовную сущность. Необходимо принять учителя и его учение сердцем, Тем высшим сознанием человека, которое все знает, которое ошибок не делает и которое допытываться об имени учителя не станет. Тот, кто не может принять учителя сердцем, желая постигнуть его умом, и прежде чем принять его удостовериться, есть ли он тот самый, которого в своем воображении представил себе, тот, и зная имя учителя, его не примет. Христиане ждут прихода Христа, Евреи ждут Мессию, Магометане ждут Мунтазара, Буддисты ждут Майтрею, Последователи Зураастра ждут Саош Янта, Индусы ждут Калки Аватара. Новое учение говорит о наступлении эпохи Майтрея. Значит ли это, что только буддисты окажутся правыми, а все остальные ошибутся? Нисколько Теперь наступила пора объединения всего человечества, для чего и дается ему единое мировое учение. Явится один учитель, один Спаситель мира, но всякий ждущий, принимающий его сердцем своим, увидит его в таком виде, в каком он ждет его. Христианин увидит его в образе Христа, магометанин в виде Мунтазара, буддист Майтреей, индус калки аватаром, и так далее. Из этого явствует, что имя учителя – вопрос второстепенный, ибо все те имена, которыми люди называют бывших учителей и грядущего учителя, суть – имена не собственные, но нарицательные. Христос, Майтрея, калки Аватар, Мунтазар и Мессия – обозначают спасителя мира, единую, высочайшую индивидуальность, но каждый народ и каждая страна знали этот великий облик в соответствующем воплощении. Поэтому не будем спорить об именах. Если учение говорит о наступлении эпохи Майтреи, то это потому, что так в высших сферах, руководящих нашей судьбой, давно уже решено и предсказано человечеству тысячелетия тому назад. Нам ли высказывать по этому поводу свои соображения? свое согласие или несогласие с таким решением наших руководителей. Мы можем лишь с благодарностью принять новую эпоху, ибо в ней наше спасение. От века миру сужденный и в наши дни ожидаемый великан Владыка. Ты есть обещанный всеми пророками и всеми писаниями спаситель мира и избавитель человечества от сетей и козней дьявола. Под Твоим мощным водительством Твое светлое воинство победит дракона-змея древнего, извечного врага и губителя рода человеческого, владыка сострадания и любви к обнищавшему и разъединившемуся человечеству. К тебе обращаю мольбу мою, прими меня в твое победоносное воинство и в число тех, которых ты поведешь в светлую страну твою, в обещанной писаниями «Новый Иерусалим». Зажгу светильник духа моего, и буду во тьме жизни мудр, зорок и бодр, чтобы не проспать час прихода твоего. Владыка, помогу стране твоей. Дух мой обличен в кольчугу бесстрашия. Ярко горит на щите звезда твоя. Приму в щит все стрелы противников твоих. Хочу помочь тебе. Помогу строить твою страну во имя матери мира и отца моего. Владыка, возьми достояние мое, если оно пригодно тебе. Владыка, дай силу моему сердцу и мощь руке моей, ибо я слуга твой. В лучах твоих я пойму вечную правду сущего, в голосе твоем я услышу созвучие мира. Владыка, я отдаю тебе мое сердце, принеси его во имя спасения мира. Владыка, пошли волю твою или дай или возьми. С тобой вместе будем различать мои западни. Вместе будем усматривать мои решения вчерашнего дня. Сыт я сегодня, и ты лучше меня знаешь количество пищи на завтра. Не приступлю волю твою, ибо могу получить лишь из твоей руки. Люблю тебя, Господи, и предан тебе, Владыка, и чту тебя, учитель Глава 10 Истина по баккультизму Хотя в предыдущих главах уже неоднократно говорилось о великом значении в жизни человечества оккультизма и теософии, но необходимо сказать больше. Необходимо освободить этот единый источник высшего знания и божественной мудрости от всего того наносного, приставшего к нему ссора и прилипшей к нему грязи, которые превратили это великое понятие в синоним шарлатанства надувательство и фокусничество. Во-первых, теософия обозначает не учение о Боге, как некоторые неправильно понимают это слово, но божественную мудрость, высшую мудрость, которая сообщалась лишь вступившим на путь божественности, для достижения божественности. Другое название этого высшего знания – оккультизм, то есть наука о скрытом, показывает недоступность его для масс и доступность лишь для немногих. Такими же названиями определяет это высшее знание апостол Павел в первом послании к Коринфянам 2.6.8, называя проповедуемое им учение мудростью божественной, тайной сокровенной которую никто из властей века сего не познал. Недоступность и вытекающая отсюда таинственность этой высшей науки для масс, народа, была продиктована нежеланием немногих избранных сохранить лишь для себя эту высшую мудрость, но неподготовленностью и неспособностью народа воспринять ее Между тем всякая тайна обладает притягательной силой, и таинственность этого высшего знания всегда влекла к себе человека больше, чем что-нибудь другое. Таким образом, вытекающая из печального опыта прежних веков настоятельная необходимость скрыть это высшее знание от незрелых и неподготовленных умов, с одной стороны – а с другой неистребимое желание эгоистически настроенного человека проникнуть в это высшее знание во что бы то ни стало, для того чтобы извлечь из этого известную для себя выгоду, создало вокруг этого источника мудрости и света нездоровую атмосферу, которая при современном состоянии развития человека оздоровлена быть не может. Крохи этого тайного знания, передаваемые из поколения в поколение еще со времен Атлантиды, рассыпаны в народе в виде символических изображений, ритуалов, легенд, различного рода заговоров против различного рода болезней и заклинаний против разного рода несчастий, а также в сохранившихся с древних времен в небольшом количестве оккультных книгах. Но когда в средние века многие люди устремились к поискам философского камня с целью превращения неблагородных металлов в золото, когда они в широком масштабе пользовались крохами этого знания для общения с низшими темными силами, для принятия участия в шабашах, то для предотвращения бедствия, постигшего Атлантиду, большинство книг по указаниям свыше было уничтожено. И в наше время крохами высшего знания, которые всегда падали и падают со стола истинного знания, пользуются люди невысокого умственного и нравственного развития для всевозможных спекулятивных целей. Все эти гипнотизеры и медиумы, спиритисты и спиритуалисты, прести и волшебники, маги и факиры, заклинатели и прорицатели, называя себя оккультистами, создают плохую славу истинному оккультизму. Цитата. На Западе появилось множество йогов, прести учителей, магнетизеров, оккультистов, которые вращаются около явлений воли, Прекрасно умножая свои монеты, они за сходную плату каждого учат, как улучшить материальные условия, как располагать к себе людей, как приобретать влияние в обществе, как вести дела, как диктовать множество приказов и как делать из жизни подкрашенный сад. Развивая волю, некоторые из этих учителей как бы следуют по правильному пути, но они не указывают цель этого странствования и тем служат лишь ухудшению безобразных условий жизни. Сильная воля, работающая на усиление ветхих предрассудков, не есть ли истинный ужас? Сколько напряжения потрачено будет на этих неооккультистов? оккультистов Чтобы уничтожить вред их духовного разврата. Имитаторы хатха-йоги еще будут наименьшими по вреду. Агни Йога, параграф 404. Великий вред, приносимый псевдооккультистами, заключается не только в том, что они вредят себе, но они вредят и мирозданию. За каждое насильственное вторжение в то область знания, до которой человек не дорос, приходится дорого расплачиваться. Всякое проявление высшей силы, вызванное искусственным путем приемами хатха-йоги и направляемое для удовлетворения тщеславия, себялюбия и корыстолюбия, со временем человека покидает, если не навсегда, то на весьма долгий срок, ибо кто хочет искусственным путем ускорить свое развитие, тот его задерживает. Кроме того, несвоевременное и непоследовательное развитие некоторых центров приводит к расстройству нервной системы, к одержимости, к сумасшествию и к смерти. Преждевременное, неруководимое учителем развития некоторых способностей, ведет иногда к тому, что человек приводит в действие силы, которыми он не умеет управлять, и это всегда кончается гибелью человека. Поэтому высшее развитие человека без истинного учителя невозможно. Цитата. Открытые центры дают эволюционный космический канал. Медиумы же как ладья без руля. Все человечество в совершенстве должно двигаться по эволюционному каналу, но закрытые центры относят его далеко назад. Открытые центры есть лишь доказательства правильного направления, но медиумизм есть лишь опасность. Медиум есть лишь постоялый двор для развоплощенных лжецов. Агни-йога, параграф 228. Вред, наносимый псевдооккультистами мирозданию, заключается в том, что вносится дисгармония в общее течение космической жизни. И те силы космоса, которые пошли бы на нормальное, благотворное развитие человечества, тратятся на уничтожение зловредных человеческих порождений, на приведение в гармонию и порядок расстроенных стихий, вызванных появлением ненужных и вредных феноменов. Цитата. «Не следует искать далеко то, что находится близко». Какой непоправимый вред принесли человечеству далекие поиски в магии. Вместо улучшения своего сознания, поиски были ограничены чужими словами, даже без знания их значения и ритма. Что другое так сопротивляется эволюции, как не застывшие формулы магии? Мир астральный был больше всего отделен от воплощенного мира приемами магии. Конечно, одержимость часто есть следствие магических вызываний. Медиумизм живет рядом с магией. Те магические формулы, которые обнародованы, есть результат лжи. В них выпущено нечто, подлежащее устной передаче. Разумеется, йог представляется противоположением магу. Маг стоит на застывших словах. Йог постоянно вдыхает новое дыхание космоса. Один стар от рождения – Другой молод во всех изменениях. Один пытается нанести удар чужим словом, другой поражает мыслью свободную. Один защищается жалким острием, другой покрыт броней своего взгляда. Йога не имеет ничего общего с магией. Агни-йога, параграф 233. Также вредно весьма распространенное в наше время увлечение спиритизмом, и вызыванием умерших, которым занимаются ради любопытства, развлечения и препровождения времени все, кому не лень. Это невинное, с точки зрения земных обитателей забава для посещающих спиритические сеансы обитателей невидимого мира сопровождается весьма тяжелыми последствиями, вплоть до их уничтожения, о чем сказано в цитате из «Чаши Востока», помещенной в главе о перевоплощении. Вызывание мертвых всегда было известно и всегда считалось действием предосудительным, запрещенным и недоступным. Недаром сказано в Ветхом Завете, что царь израильский Саул приказал уничтожить в своем государстве всех волшебников, знахарей и вызывателей. Смотри «Первое царство» 28. Люди полагают, что они могут вступать в общение с душами умерших родных и друзей. Но это не более как заблуждение. То, что происходит на спиритических сеансах, есть грубый обман со стороны обитателей низшего астрального плана. Те великие духи, которых человечество помнит по их земной жизни, которые якобы появляются на спиритических сеансах по вызову собравшихся спиритистов, не более как грубая мистификация. Цитата «Четно ваши современные провидцы и их пророчицы вкрадываются в каждую открывшуюся им щель и расселенную, кончающуюся тупиком, и еще более тщетно, проникнув туда, возвышают они свой голос, восклицая «Эврика, мы сподобились откровения от Господа! Ибо воистину не имеют они ничего подобного, они лишь потревожили летучих мышей» менее слепых, чем сами вторгшиеся к ним. А эти незваные гости, ощущая, как те летают рядом, принимают их часто за ангелов, ведь у них тоже имеются крылья. Чаша Востока, письмо, 15 -е. Таким образом, вместо ангелов, которых люди вызывают на спиритических сеансах, к ним прилетают «летучие мыши» в кавычках. Вместо душ великих покойников или любимых близких людей являются пустые оболочки, сброшенные астральные тела, сохранившие еще крупицу сознания, так называемые элементарии. И единственные духи, которые могут являться на сеансе, которые, как уже сказано, дорого за это расплачиваются, это ушедшие из земной жизни ранее наступление срока их естественной смерти такими ушедшими из земной жизни, ранее положенного срока являются самоубийцы, казненные преступники и внезапно погибшие при катастрофах. Это единственные духи, которые должны пробыть в той сфере, с которой могут вступить в общение спиритисты, положенный им срок до наступления их естественной смерти. Цитата. Ни в каком случае, следовательно, кроме самоубийцы пустых оболочек и тех жертв несчастных случаев, которые умирают полные какой либо снидающие их земной страсти, никто иной не может оказаться привлеченным на спиритический сеанс. Чаша Востока, письмо 20. Цитата: «Когда человек умирает, его второй и третий принципы умирают вместе с ним, низшая отряда исчезает, А четвертый, пятый, шестой и седьмой принципы образуют переживающую четверицу. Конец цитаты. С этого мгновения начинается «смертельная» в кавычках схватка между высшей и низшей диадами. Если побеждает высшее то шестой принцип, привлекший к себе квинтэссенцию добра из пятого, его благороднейшие привязанности его наиболее священные хотя бы и земные устремления и наиболее одухотворенные части его ума следуют за своим божественным старшим принципом, седьмым, в состоянии «созревания», в кавычках. Пятый же и четвертый остаются соединенными, как пустая оболочка. Выражение совершенно точное – скитаться в атмосфере Земли с наполовину утерянной личной памятью и с наиболее грубыми инстинктами, вполне живучими на протяжении известного периода, одним словом, элементарий. Это и есть «ангел-руководитель», в кавычках, рядового медиума. Если же, напротив, поражение терпит высшая диада, то именно пятый принцип ассимилирует все, что могло остаться от личных воспоминаний и восприятие личной индивидуальности в шестом принципе. Но со всем этим дополнительным имуществом он не останется в Камолоке, мире желаний или атмосфере нашей Земли. По истечении очень краткого срока, подобно соломинке, плавающей в сфере притяжения водоворотов и впадин Мальстрома, он захватывается и увлекается в огромный водоворот человеческих эго, тогда как шестой и седьмой теперь чисто духовная, индивидуальная монада, без какого-либо следа последней личности, минуя обычный период созревания, ибо нет очищенного личного эго, которому надо было бы нарождаться. После более или менее длительного периода бессознательного покоя в безграничном пространстве очутится возрожденный в другой личности на следующей планете. Чаша Востока, письмо 19. Таким образом, на спиритических сеансах, как сказано в одном месте учения, пустые оболочки привлекают пустые оболочки – и тех несчастных, которые расплачиваются за это своим существованием. Но астральным оболочкам терять нечего, ибо они все равно с течением времени впадают в сон и растворяются в пространстве. Но страдает та особая категория человеческих существ, которые ушли из жизни ранее срока, ибо они не оболочки и не духи, но полуфизические существа, которые обитают в полуфизической сфере, с которой только и возможно общение спиритистов страдают конечно и физические оболочки участники сеансов ибо раз они были причиной гибели какого нибудь существа то возможно ли предположить что такое нарушение космических законов пройдет для них бесследно истинный дух человека обитает в высших планах и находится как сказано выше в периоде нарастания в кавычках он ассимилирует свою прожитую жизнь притворяя ее в опыт способности и характер чтобы с ними когда придет срок войти В новую жизнь. До него призывы спиритистов не доходят, и он на сеансы к ним не является. Спиритизм таким образом является одним из многих проявлений того духовного разврата, в который вергли мир псевдооккультисты. От такого духовного разврата погибла Атлантида. Такой духовный разврат уже один раз грозил западному миру гибелью в средние века, но он, как сказано выше, был спасен тем, что от него было отнято знание, которое он применял для своей гибели. В настоящее время человечество подошло к высшей ступени своей эволюции, когда... Общение с невидимым миром и его обитателями не только возможно, но обязательно, когда силы, которых люди так жаждут, не только доступны, но необходимы. Но для этого нужно идти не с тьмою против света, но со светом против тьмы. К чему добиваться запрещенными, преступными способами, каких-то жалких достижений? когда принявший учение Агни-йоги в возможностях высших достижений не ограничен ничем? К чему идти с тьмою и быть обреченным на уничтожение, когда, идя со светом, можно стать сотрудником эволюции? Что же такое есть неведомый западному миру истинный оккультизм? Ибо можно утверждать, что за весьма редкими исключениями Западный мир никогда не сталкивался с людьми, достигшими в области оккультизма высшего знания и силы, или если такие случаи бывали, то такие личности не были опознаны, ибо истинные оккультисты, каковы, например, индийские йоги, ничем по виду не отличаются от обыкновенных людей. Они никогда не выступают публично, никогда не демонстрируют своих знаний и силы никогда не показывают никаких чудес. Если же они когда-нибудь обнаруживали высшее знание силы, то их считали за шарлатан. Никогда ни один истинный служитель света, каковым является истинный оккультист, не извлекает из своего знания и силы выгод для себя. Он может проявить свое могущество в нужную минуту для помощи другим. Точно так же ни один учитель, каковым может быть лишь истинный оккультист, не продает своего знания за деньги. В этом лежит резкая грань между истинным оккультистом, служителем света, и псевдооккультистом, служителем тьмы. Первый уже подчинил свои низшие принципы высшим, то есть вступил на путь богочеловеческий. И применять, добытое путем больших усилий, высшее знание и высшую силу для целей эволюции на общую пользу, есть для него высшее благо и высшая радость. Второй же полон эгоистических стремлений, он жаждет славы, силы, знания и могущества для себя. Он жаждет высшими средствами и силами, которые должны служить для достижения высших целей, достигнуть целей низших, Земных. Но такое стремление всегда оканчивается для человека плачевно. Он попадает во власть темных сил, которые делают из него орудие для достижения своих целей. Ниже приводимые выдержки из писем Махатм примечание, полное название книги Письма Махатм Синнету, избранные письма, обнародованные Еленой Ивановной Рырих на русском языке под названием «Чаша Востока». Примечание редактора. Которые 50 лет тому назад посылались двумя учителями человечества, двум англичанам, журналисту Синнету и орнитологу Хьюму показывают, что такое истинный оккультизм, этот единственный источник высшего знания, высшей мудрости и всех существовавших и существующих религий. Это вечная философия, которая существует с той поры, как существует человечество. Цитата. «Подобно многим вы порицаете нас за нашу большую сдержанность. Однако мы кое-что понимаем в человеческой природе, ибо опыт долгих столетий, да, веков, научил нас». К тому же, мы знаем, что пока остаются области непознанные наукой, и пока тень религиозного догматизма коснеет в сердцах масс, мировые предрассудки должны быть побеждаемы шаг за шагом, а не штурмом. Общественная безопасность обеспечивается лишь тем, что мы держим в тайне страшные виды оружия, которые иначе могли бы быть употреблены против нее, и которые, как уже сказано, становятся смертельными в руках людей злых, порочных и себялюбцев. Чаша Востока, письмо первое. Цитата. Мы не придем к взаимопониманию в нашей переписке до тех пор, пока не будет полностью уяснено, что оккультная наука имеет свои методы исследования, такие же точные и деспотичные, как и методы ее антитезы, физической науки. Если последняя имеет свои правила, так же точно имеет их и первая. И тот, кто захочет переступить границу невидимого мира, не может указать наперед, как это произойдет. Так же, как и путешественник, стремящийся проникнуть во внутреннее подземное убежище благословенной Лхасы, не может указать путь своему проводнику. Тайны никогда не были доступными для обычных толп и никогда не могут быть сделаны таковыми, по крайней мере, до того желанного дня, когда наша религиозная философия станет общемировой. Во все времена не более, нежели едва насчитываемое меньшинство, владело тайнами природы, хотя множество людей были свидетелями практических доказательств возможности владения ими. Адепт есть редкий цветок целого поколения исследователей, и чтобы стать таковым, он должен повиноваться внутреннему побуждению своей души, независимо от осторожных соображений светской науки или здравомыслия. Тот, кто хочет высоко поднять знамя мистицизма, и провозгласить его приближающееся царство, должен подать пример другим. Он должен первым изменить свой образ жизни, и, почитая изучение оккультных тайн как высшую ступень знания, должен громко провозгласить это, вопреки точной науке и противодействию общества. «Царство небесное силой берется», говорят христианские мистики, «и лишь с оружием в руке» и, будучи готовым либо победить, либо погибнуть, может современный мистик надеяться достичь своей цели. Чаша Востока, письмо второе. Цитата. Истинные тайны оккультизма представляют из себя свод высочайшего духовного значения, глубокий и в то же время практичный, для всего мира. Однако они даются вам не только как простое добавление к запутанной массе теорий или умозрительных спекуляций в научном мире, но ради их практического приложения в интересах человечества. Термины «ненаучно», «невозможно», «галлюцинация», «обманщик» употреблялись до сих пор очень развязно и небрежно как бы подразумевая в оккультных феноменах либо нечто скрытое и ненормальное, либо преднамеренный обман. Вот почему наши старшие решили пролить больше света на этот предмет для немногих восприимчивых умов и доказать им, что подобные проявления также подлежат законам, как и простейшие явления физического мира. Чаша Востока, письмо четвертое. Цитата. Итак, вы видите, какие непреодолимые трудности встают на пути достижения не только абсолютного, но даже начального знания в оккультной науке для человека в вашем положении. Каким образом могли бы вы объясняться с теми полуразумными силами, на самом же деле приказывать им, чье общение с ними – с нами происходит не с помощью произносимых слов, но через звук и цвет во взаимосвязи их вибраций. Ибо звук, свет и цвета – главные факторы в формировании этих степеней разума, этих сущностей, о самом существовании, которых вы и представления не имеете, и в которых вам не разрешается верить. Атеисты и христиане, материалисты и спиритуалисты все выдвигают свои доводы против подобного верования. Наука же возражает решительнее их всех против подобного унизительного суеверия. По причине всего этого само наше существование отрицается. Да, по этой же причине верующие в нас объявлены обманщиками и сумасшедшими, и сама наука, ведущая к высшему назначению высочайшего знания, к истинному вкушению от древа жизни и мудрости, осмеяна как дикий полет фантазии. Не забудьте то, что я однажды вам написал о тех, кто углубляется в изучение оккультных наук. Тот, кто это делает, должен или достичь цели, или погибнуть. Будучи достаточно продвинутым на пути к великому знанию, начать сомневаться, значит рисковать умопомешательством, полностью остановиться, значит рухнуть, отступить, значит лететь вниз головой в пропасть. Чаша Востока, письмо. Пятое. Цитата. Оккультная наука – это не такая наука, в которой тайны могут передаваться сразу, путем письменного или даже устного сообщения. Если бы это было так, то все, что братьям надо было бы сделать, это издать руководство по этой науке, чтобы обучать ей в школах наподобие грамматики. Обычное заблуждение людей, что мы добровольно окружаем себя и наши силы тайной, что мы желаем сохранить наши знания для себя и по своей воле, без всякой на то причины и намеренно, отказываемся передать его. Истина же заключается в том, что пока неофит не достиг состояния необходимого для той степени озарения, на какую он способен и имеет право, Большинство, если не все, тайны, не сообщаем мы. Восприимчивость должна не уступать желанию наставить. Озарение должно прийти изнутри. Чаша Востока, письмо восьмое. Цитата. Дать человеку больше знания, нежели он в данную минуту способен вместить, опыт весьма опасный. Кроме того, еще и другие соображения удерживают меня. Внезапное сообщение фактов, столь выходящих за рамки обычного, во многих случаях губительно не только для неофита, но и для тех, кто находится непосредственно около него. Это подобно передаче адской машины или заряженного револьвера со взведенным курком в руки того, кто никогда не видел подобных вещей. Наш случай в точности аналогичен. Мы чувствуем, что время приближается, и что мы должны выбрать между торжеством истины и царством заблуждения и ужаса. Мы должны допустить немногих избранных к великой тайне или же предоставить гнусным шаммарам примечание шаммарс – примечание редакции электронного издания – увлечь лучшие европейские умы в наиболее безумный и губительный из предрассудков спиритизм. И мы действительно чувствуем, как будто бы мы передаем целый груз динамита в руки тех, кого мы хотим видеть защищающимися от красношапочных братьев тьмы. Итак, поскольку нам приходится одной рукой передавать миру крайне нужное и тем не менее опасное оружие, а другой отгонять шаманов, разрушение, произведенное ими, уже огромно, не думаете ли вы, что мы имеем право медлить, выдерживать паузу и чувствовать необходимость осторожности, как никогда ранее? Чаша Востока, письмо восьмое. Цитата. «Мир силы есть мир оккультизма, тот единственный мир, куда погружаются – высочайшие посвященные для исследования тайн бытия. Следовательно, никто, кроме этих посвященных, не может ничего знать об этих тайнах. Руководимый своим гуру, Чело сперва открывает для себя этот мир, затем его законы, затем их центробежную эволюцию в мир материи. Но на то, чтобы стать совершенным адептом, уходят долгие годы, Наконец он становится, мастер. Скрытое становится явным, тайна и чудо исчезают навсегда. Он понимает, как направить силу в ту или другую сторону, чтобы произвести желаемое следствия. Тайные химические, электрические или одические свойства растений, трав, кореньев, минералов, животной ткани, также хорошо известны ему, как перья ваших птиц, вам. Ни одно изменение в эфирных вибрациях не ускользает от него. Он прикладывает свое знание, и вот оно – чудо. И он, вначале отвергавший даже саму мысль о возможности чуда, тотчас же причислен к чудотворцам, и либо почитаем глупцами как полубог, либо отвергаем еще большими глупцами как шарлатан. А чтобы показать, насколько это точная наука оккультизм, позвольте сообщить вам, что средства, которыми мы пользуемся все, все до мельчайших подробностей, изложены для нас в своде уложений, кодексе столь же древним, как само человечество. Но каждый из нас должен начать сначала, а не с конца. Наши законы также неизменны, как и законы природы, и они были известны человеку уже за целую вечность, до того, как сей надменный боевой петух современная наука вылупился из яйца. Хотя я и не открыл вам модус operandi примечание «Механизм действия», примечание редакции электронного издания, что значило бы начать не с того конца, но по крайней мере показал что мы строим нашу философию на опыте и дедукции. Чаша Востока, письмо 24. Цитата. Итак, повторяю еще раз. Лишь тот, в чем сердце, живет любовь к человечеству, и кто способен в совершенстве постичь идею возрождающего практического всеобщего братства, Только тот имеет право на обладание нашими тайнами. Лишь такой человек никогда не злоупотребит своими силами, и можно будет не опасаться, что он обратит их на себелюбивые цели. Человек, который не ставит благо человечества выше своего личного блага, недостоин стать нашим чело. Он недостоин стать в знании выше своего соседа. Если он жаждет чудес, пусть. Удовлетворяется проделками спиритизма. Таково истинное положение вещей. Чаша Востока, письмо 10. Цитата. Если целое поколение мы не приобщали мир к знанию нашего знания, то это лишь следствие его абсолютной неподготовленности. И если, несмотря на представленные доказательства, он все же откажется уступить действительности, тогда мы в конце этого цикла еще раз удалимся в уединение и в наше царство молчания. Мы предложили раскрыть изначальные пласты человеческого существа, его сущностную природу и обнажить чудесные сложности его внутреннего «я», нечто совершенно непосильное ни для физиологии, ни даже для психологии в ее высшем проявлении. И доказать это научно. Им дело нет, что эти раскопки так глубоки, скалы так крутые и остры, что погружаясь в этот для них бездонный океан, большая часть из нас погибает в этих опасных исследованиях, ибо именно мы ныряльщики и первопроходцы, а ученым остается лишь пожинать то, что мы посеяли. Нырять и выносить жемчужины истины на поверхность – это наша миссия. Их же дело – очищать и оправлять их в форму научных драгоценностей. Но если они откажутся дотронуться до безобразной устричной раковины, настаивая, что в ней нет и не может быть драгоценной жемчужины, тогда мы еще раз умоем руки от ответственности перед родом человеческим. Бесчисленные поколения возводил адепт храм из незыблемых скал, башню беспредельной мысли, где обитал Титан, И будет, если потребуется обитать в одиночестве и впредь, выходя из нее лишь в конце каждого цикла, чтобы пригласить избранных человечества сотрудничать с ним и помочь, в свою очередь, просветить суеверного человека». И мы будем продолжать эту нашу цикловую работу, мы не позволим отвратить нас от наших филантропических попыток до тех пор, пока основание нового материка мысли не будет заложено так прочно, что никакие противодействия и невежественное злоба, направляемое братьями тьмы, уже не смогут взять верх. Но до этого дня окончательного торжества кто-то должен быть принесен в жертву, хотя мы принимаем лишь добровольные жертвы. Чаша Востока, письмо восьмое. Эти выдержки из писем Махатм показывают, насколько понятия западного человека об этом, источники истинной мудрости, превратны, ложны и искажены. Нужно преклоняться перед величием подвига братьев человечества, которые, несмотря на проявляемую человеком черную неблагодарность по отношению к своим руководителям и благодетелям, все-таки не оставляют его и продолжают заботиться о нем дальше. Нужно поражаться силе их любви к человеку и величине людского непонимания. Последняя выдержка содержит грозное предостережение человечеству. Братья человечества вышли из своего царства уединения и молчания, чтобы взять идущих с ними – Одно это обстоятельство говорит так много, что нет достаточно сильных слов, чтобы выразить всю значительность его для человечества. Знание основ бытия, высшее, оккультное знание, было дано человеку с той поры, как он стал мыслящим, сознательным существом. В книге «Бытия» Моисей говорит. «И насадил Господь Бог сад в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого образовал». И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла. 2.8.9 Это растущее посреди рая, посреди земли, дерево познания добра и зла и дерево жизни, есть высшее знание, дающее жизнь и дающие познание добра и зла. Знание есть сила, но всякая сила, действующая в космосе, действует по двум направлениям. В сторону положительную, то есть в сторону добра, или в сторону отрицательную, то есть в сторону зла. Посредине находится свободная воля человека, которая в каждом случае сама определяет направление. Человек может направить эту силу в сторону добра, к своему бессмертию и жизни вечной, или в сторону зла и своей гибели. Все зависит от Него лично. Лишенный понимания основ бытия, современный человек западного мировоззрения не знает о том, что дерево жизни до сих пор растет там, где его насадил Господь и где указал Моисей, то есть на Востоке. Когда ему говорят, что растят это дерево, братья человечества, он называет это дикой фантазией, а людей, верящих в них, обманщиками. Новое учение возвращает миру все утерянные им ценности. Человек может принять их или не принять. Это зависит от его свободной воли. Но оповещение необходимо. Переписка между учителями и англичанами относятся к тому времени, когда высшими силами было решено пролить на немногие воспринимающие умы больше света по этому предмету. Ибо помимо этой переписки, которая до обнародования ее носила личный характер, была основана сотрудниками братства Еленой Петровной Блаватской и полковником Олькоттом, Теосовское общество, основательниц которого Блаватская, получала непосредственные указания от учителя. Эта замечательная русская женщина получала знания о тайных мироздания таким путем, который для человека современного развития недоступен. Помимо многих литературных и научных трудов, она написала капитальнейший труд тайную доктрину. Свод многовековой тайной мудрости, синтез достижений эволюции жизни прежних веков – а также проблем будущего развития жизни и человечества. Вновь основанное теософское общество было одним из звеньев той цепи высших школ тайного знания, которые основывались из века в век сотрудниками братства по мере надобности в той или иной стране, в том или ином виде. Все эти школы высшего знания, как и известные человечеству по его современному историческому периоду Пифагорейское, Александрийское, Герметическое и другие, так и многие неизвестные ему, были отпрысками того единого древа жизни и древа познания добра и зла, вкушая плоды которого люди приобретали жизнь вечную и становились как боги, знающие добро и зло. Но, как повествует Библия, враг человеческий – позавидовал блаженству первых людей на земле. Он совратил их к применению этого высшего знания, этой божественной мудрости, не для высших, но для низших, земных целей, для удовлетворения своих желаний и страстей. Отсюда грехопадение, изгнание из рая, отнятие возможности пользования плодами этого древа всеми людьми и оставление его лишь для таких, которые не злоупотребляют своими силами, и не пользуется ими для достижения своих личных себелюбивых целей. Поэтому всякое появление нового отпрыска древа жизни, всякое появление нового отдела белой ложи, единого источника мудрости и знания, всегда и неизменно сопровождалось выступлением против него темных сил и их земных прислужников, ибо лишь они, как это выяснено в главе об управлении миром, не желают наступления светлой эпохи, грозящей уничтожением их силы и их влияния. Такая же участь постигла и вновь образовавшееся теосовское общество. На долю замечательной русской женщины, его основательницы, выпала тяжелая участь быть непонятой, непризнанной, оклеветанной не только своими соотечественниками, но и большинством мыслящих людей западного мира. Эти постоянные выпады против нее и против теософского общества, постоянные нарекания и упреки в шарлатанстве, обмане и ереси, постоянные инсинуации и клевета, постоянные интриги и козни врагов истины и света свели прежде времени в могилу удивительную женщину, сознательного сотрудника эволюции и мужественного борца за высшие идеалы человечества, за его лучшее и светлое будущее. Несмотря, однако, на происки врагов эволюции и света, посеянные теософским обществом семена высшего знания проникли в сознание людей западного мира и распространились по всему миру. Во всех культурных странах существуют теософские общества, ставящие своей целью изучение высшего знания. Выходят многочисленные журналы, посвященные этим вопросам, и существует довольно большая теософская и оккультная литература. В настоящее время, когда, как говорит учение, приблизилось время конечных счетов, и борьба между светом и тьмой достигла наибольшего напряжения, умножились и участились выпады против теософии. Даже многие из тех, которые были к ней безразличны, в настоящее время чувствуют необходимость поддержать старое мировоззрение именно ввиду того, что многие уже созрели для восприятия высших истин и начали обращаться к тому единственному источнику, который только и может указать выход из того безвыходного положения, в котором находится современный мир. Время от времени, помимо местных защитников старого религиозного мировоззрения, Предостерегающих против увлечения новым ложным юридическим теософским учением, появляются странствующие ораторы, профессора и философы, которые, разъезжая по городам Европы и бывшей России, с авторитетом и опломбом мужей науки говорят о том, чего они не знают. Так как познание их в области теософии довольно поверхностны, ибо если бы они были более глубокими, то они были бы не врагами теософии, но адептами ее. Они подрубают тот сук, на котором сидят, подрывают корни того дерева, плодами которого они напитались. Признавая за теософии некоторые достоинства, в общем, они трактуют это древо жизни и источник всякого знания как нечто такое, которое по своему значению не выше многочисленных сектантских учений Востока и Запада и значительно ниже научного и правоверно-религиозного западного мировоззрения. Предо мною небольшая брошюра о перевоплощении одного из врагов теософии и ярого защитника старых заблуждений. Читая ее, не знаешь, чему больше удивляться, неосведомленности ли автора в теософии, или той слабой аргументации, которой доказывается ее несостоятельность. Не имея в виду полемизировать с авторами брошюры, ввиду полной бесполезности такой полемики, здесь можно указать лишь на ее слабую аргументацию. Цитата, «Сомнений в справедливости вечной участи человека у христианина просто не должно быть, раз известно, кто сотворил человека. Христианину совсем не надо придумывать разные сложные системы, чтобы вывести из тупика свой маленький разум, полный всяческой несостоятельности даже в сфере земной жизни. Куда ему этому разуму рацио до строительства небесных планет? Для неба нужно особое зрение». Я уже ответил вам самым серьезным аргументом. Надо верить не только в Бога, но и Богу. И отложить всякое поистине свое «житейское» в кавычках попечение о небесной справедливости. Доверить свою справедливость Богу. Ведь так нетрудно поверить, что там она существует. Не надо тратить время на эти вещи. Изучение кармических законов – жалкая попытка рацио человеческого. Конец цитаты. В общем, не нужно стремиться что-то постигнуть, ибо это бесполезно, нужно верить. Разве это аргумент? Так аргументировали и аргументируют пастыри, которые не постигли тайн Царствия Божия, которые желают держать народ в темноте и в рабстве. Ибо если человек будет стремиться постигнуть тайны Царства Божия, то он может выйти из повиновения и подчинения, а «надо верить Богу» обозначает «и нам, пастырем-посредникам между людьми и Богом». Вот истинная подкладка такой аргументации. Но время слепой веры прошло. Человек современного развития не мирится со слепой верой. Он требует веры, основанной на знании. Лишь отсутствие высшего знания заставляет прибегать к подобной аргументации. Цитата. «Человек предопределен и свободы не имеет, но движется механически по скрытым в нем законам добра, Непременно в добрую сторону, и таким образом все люди, независимо от воли их, непременно достигнут совершенства. Человек определен на добро. Конец цитаты. Откуда взят такой пер перл мудрости, автор не указывает, ибо в христианском учении об этом нигде не сказано. Сказано, царствие Божие достигается силою, то есть... Человек должен сделать усилия, чтобы достигнуть его, и усилия неоднократные, но беспрерывные усилия многих жизней. Если же человек не собственными усилиями достигает царствия Божие, но движим механически и непременно в добрую сторону, и непременно достигает совершенства, хотя бы этого и не желал, то это обозначает, что христианский Бог своей силою тащит всякого грешника в рай, хотя бы тот этому сопротивлялся, что эволюции нет что самому стремиться к совершенствованию не нужно, ибо хочешь или не хочешь, а в рай попадешь, что врагов света и темной силы нет, а если даже они и есть, то все равно рай и им обеспечен. Нетрудно догадаться, кому такое мировоззрение нужно и откуда оно исходит. Отвечая своему воображаемому оппоненту, Теософу, на его слова, что Иоанн, креститель, есть перевоплощенный Илья, автор говорит, это уже никакого ни философского, ни эмпирического подкрепления не имеет. Кого-кого, а пророка Илью Господь никак не мог счесть перевоплощенным, в кавычках, ибо пророк в теле был взят на небо. Это во-первых. А во-вторых, никто другой, как Илья, пророк в своем личном образе предстоял Спасителю на горе Преображения с Моисеем и, значит, никак не был уничтожен личностью своей. И ведь это явление пророка Ильи на горе Преображения было после рождения на земле Иоанна Крестителя. Конец цитат. Откуда автор брошюры знает, что Господь мог и чего Он не мог? И разве в этих словах заключается какое-нибудь философское и эмпирическое доказательство? Если Иоанн Креститель не мог быть в прежнем воплощении пророком Ильей, потому что пророк Илья был взят на небо в теле, а преображение Христа было после рождения на земле Иоанна Крестителя, то почему автор не говорит о том, что преображение произошло уже после смерти Иоанна Крестителя? Ведь это похоже на то, что называется «передержкой». Ведь если, как говорит автор дальше, тело Христа пребывает на небе во веки у Бога Отца, откуда это взято, то почему бы не допустить, что тело пророка Ильи могло храниться на небесах, пока он был Иоанном Крестителем, а после смерти его он мог явиться на гору преображения, облегшись свое прежнее тело пророка Ильи. В действительности же дело обстоит совершенно иначе. Никто никогда в физическом теле на небо взят не был, ибо всякий план бытия требует своего тела. Физическое тело человека никуда дальше земли идти не может. Высшие существа, желающие быть видимыми на земном плане, должны облачиться в материю этого плана, в котором они желают быть видимыми, покидая который, они покидают также и свои тела, которые их волею из пространства собраны. Их же волею снова рассеиваются в пространстве, Никаких затруднений с телами для них существовать не может. Высшее существо может, оставаясь в одном месте, послать часть своего сознания в другое, облегшая его в точное подобие своей формы, которая, выполнив то задание, которое ей задано, может снова раствориться в пространстве. В другом месте говорится, цитата, «Если оккультное богословие заставило великого пророка Илью раствориться в личности Анна Крестителя», то согласно этой вере мы ни одного святого не можем призывать по имени, и ни одного усопшего не можем любить. К таким тупикам, к такому духовному маразму приводит вера в перевоплощение. Конец цитат. Маразм действительно есть, и большой маразм, но только в противоположном направлении. Оккультная наука, в кавычках, по утверждению автора, есть демагогия духа. Оккультисты назвались людьми «науки» в кавычках, ибо нечем им привлечь людей. «Наука» в кавычках – это дает им солидность и авторитет в глазах духовных слепцов, ибо зрячий поймет, что здесь демагогия и значит сеть. Оккультная наука – «автономная наука» в кавычках, «человеческая наука» в кавычках. Изучить ее можно всякому атеисту без выхода из своего жизненного практического атеизма, оттого в Теософский Орден Звезды на Востоке атеизм приглашается наравне со всеми верами, широкий плацдарм. Всякому слепцу духовному можно знать ее тонкости, проникнуть в ее отвлеченно-мертвый эзотеризм, оккультное знание знание низшее, не преображенное. Теория перевоплощения, не могу этого никак смягчить, есть яркая безусловно, антихристская теория. И право не ошибаются некоторые христиане, называя ее антихристовою. Эти христиане верят Христу Спасителю и видят дух Христов, возвышающимся над духами Блаватской и Рудольфа Штейнера, как небо над бездной. О вольных слугах этой теории говорить нечего. Это слуги той тайны беззакония, которая уже в действии. Больнее видеть невольных слуг этой действующей тайны беззакония. Служа наступающему на мир злу, они думают, что делают дело Божие. Сознательные сотрудники эволюции, служа распространению света и знания, действительно служат Божьему делу. Они знают, что... Все спасители мира, все учителя человечества, сотрудники эволюции, и они идут с ними, идут с Христом. Но что думают и с кем идут те, которые приглашают во тьму, которые говорят о бесполезности и ненужности стремлений к совершенствованию и познанию истины, чтобы тем легче поработить темный народ, которые, прикрываясь своей великой любовью к Христу, распинают Его каждым своим призывом к тьме и мраку, каждым искажением Его слов, каждым лже-толкованием Его учения. Неужели они думают, что тоже идут с Христом? Кто-то ошибается и жестоко ошибается. Истинные оккультисты и теософы знают, кого ждет эта ужасная судьба. Она ждет тех, про которых апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам 2.10.12 и в послании к римлянам 1.18.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 ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Конец цитаты. Действие заблуждения, о котором говорит апостол Павел, на тех, которые подавляют истину своей неправдой и своим лживым измышлением заменяют божественную мудрость, не пустые слова, но мы видим воочию. У таких людей мало-помалу душа выворачивается наизнанку. В их сознании, как в кривом зеркале, все искажается, все преломляется в обратном виде. Они видят все наоборот. Они мыслят и чувствуют в обратную сторону. Высокое у них преображается в низкое, и низкое – в высокое, правда – в ложь, и ложь – в правду, тьма – в свет – и свет во тьму, правое влевое и левое правая, и так далее до бесконечности. Подобно тому, как нельзя задержать наступление дня и распространение света при восходе солнца, точно так же нельзя задержать наступление светлой эпохи и распространение света и знания, когда пришел срок для наступления этой эпохи. Какие бы попытки приверженцы старых заблуждений и защитники веткого мировоззрения не делали, все их жалкие потуги будут напрасны, и ничего, кроме тяжелой судьбы, им не принесут. Несмотря на то, что выставляемая врагами теософия аргументы против нее все неубедительны и бездоказательны, Есть, однако, один, который нельзя не признать серьезным и потому требующим более обстоятельного пояснения, ибо он служит главным оружием врагов теософии для всех выпадов против нее. Автор цитируемой брошюры о перевоплощении на странице 22 говорит «Еще совсем недавно Анни Бизант Прочтите статью ее в американской газете От 14 января 27 года уверяла всех, что мировой учитель здесь, что дух Мессии, какое кощунство для нас христиан, сошел на молодого человека Кришнамурти и так далее. Потом сам Кришнамурти отказался от такой высоты своего положения, какая недостойная комедия. Теперь ни для кого не может быть тайной, что всякий служитель света подвержен искушению со стороны темных сил. Чем выше по своему достижению служитель света, тем большая темная сила подпускается к нему для искушения. Такое искушение есть необходимое условие эволюции. Человек не может двинуться в своем духовном развитии дальше, если он не может распознать, где свет и где тьма, если он не может отличить истину от лжи. Каким может быть он служителем света, если он будет ошибаться в этом кардинальном вопросе? Лишь вышедший с честью из этого испытания получает право на дальнейшее продвижение. Классический пример такого искушения и блестящего из него выхода является собой Христос. К нему, как к высокой сущности, являлся сам князь мира сего. Поэтому все подражатели Христу, все истинные оккультисты в своем служении свету неизменно подвергаются нападению темных сил. Все они неизменно и неоднократно должны проходить эти ступени своей эволюции. Такому искушению, как оккультистка и служительница света, подвергалась и председательница теософского общества Ани Бизант. Последнего своего искушения она не выдержала и совершила ошибку. Этой ошибкой первым делом воспользовались темные силы, ибо для этого они и старались. Все враги теософии при всех своих выступлениях против нее также неизменно указывают на ошибку Бизант, как на факт, подрывающий всякое доверие к теософии. Конечно, так могут рассуждать лишь люди, не осознающие значение в жизни человечества и его развитие этого древа всякого знания, или сознательные враги его. Но как нельзя осуждать религию за то, что существуют недостойные служители ее, точно так же нельзя осуждать теософию за то, что кто-то из теософов совершил ошибку. За свою ошибку она пострадала больше всех. Она лишилась той высокой роли, которую выполняла посредницей между учителями и человечеством, и роль эту давно уже выполняет другое лицо. Помимо открытых и явных врагов, теософия имеет тайных и, следовательно, более опасных. К числу таких врагов принадлежит антропософия и ее последователи. Хотя ни само учение антропософии, ни ее последователи не выступают против теософии, но в этом и заключается главная опасность и большой вред ее, ибо идя параллельно с ней на одинаковых правах, как две совершенно равноценные величины, она имеет целью совратить человека с истинного пути в ложный. Большинство обитателей западного мира считает теософию и антропософию как бы родными сестрами, которые преследуют одинаковые цели – дать людям высшее тайное знание и приобщить их невидимым мирам, которые и появились почти одновременно более полувека тому назад, сначала теософия, потом антропософия. Лишенный правильных по этому вопросу представлений – Западный человек считает Блаватскую основательницей и матерью теософии, так же как Штейнера основателем и отцом антропософии. Но если относительно антропософии такое мнение совершенно верно, ибо до Рудольфа Штейнера антропософии как науки никогда не существовало, то относительно теософии такое мнение не имеет с истиной ничего общего. Как уже неоднократно говорилось, теософия существует с той поры, как существует на земле человечество, являясь тем древом жизни, которое, как говорится в книге «Бытия», Господь насадил в Эдеме на Востоке. 2, 8, 9. Таким образом, Елена Петровна Блаватская – основательница не теософии, но теософского общества. Появление отпрыска этого древа знаний имело целью подготовить западный мир к наступлению новой эпохи, путем распространения высшего знания о тайнах и задачах мироздания. Появление теософского общества было первым предвозвестником наступления светлой эпохи, которой так боятся и наступления, которой так не желают братья тьмы. Само собой понятно, что были бы мобилизованы все силы темных, чтобы дискредитировать в глазах человечества этот источник света и знания, и была поведена атака на всех деятелей и участников Теософского общества. О том, что председательница Теософского общества Анни Безант к концу своей жизни и деятельности поддалась уловкам темных и совершила ошибку, уже сказано. Но еще задолго до смерти Визант темным удалось завербовать число своих сотрудников одного из участников Теософского общества Рудольфа Штейнера. Какие бы причины ухода Штейнера из Теософского общества антропософами не выдвигались, но главной причиной остается его оскорбленное самолюбие. Рассчитывая после смерти Блаватской быть избранным председателем Теософского общества, Штейнер такого назначения не удостоился ибо председатель общества указывается из братства. В результате такой «обиды», в кавычках, такого оскорбления самолюбия, уход из теософии и основания антропософии. Вот первая победа, которую темные одержали над Штейнером, ибо чем же другим братья тьмы могут достигать успехов и побед над людьми, как не человеческими слабостями а слабость, обнаруженная в этом отношении Штейнером, была из всех слабостей самой опасной, о которой уже разбилось много достигших высокого развития духов. Появление антропософии как учения, претендующего на такие же права и такое же значение, как теософия, явно и Другого такого учения, как теософия, не может быть, хотя бы оно называлось антропософией. Значение этих учений для человечества вытекает из их же названий – В то время как теософия есть божественная мудрость, данная человечеству братьями человечества для достижения божественности, антропософия есть человеческое измышление. Автор которого, взяв из божественной мудрости все, что по своему сознанию и своему развитию он мог взять, исказил это взятое на свой лад и прибавил многое из своего, в кавычках, опыта, постижения сверхчувственных миров, то есть в сущности, подделка и обман. Из единства всего сущего и единства управления миром вытекает, что может быть лишь один источник высшего знания. Что может быть лишь одно древо жизни, но не два. Всякое другое подделывающееся под первое есть ложь, есть грубая имитация. Завладев таким работоспособным сотрудником, как Штейнер, темные дали миру, пользуясь Штейнером, как своим орудием, свое учение. Не имея возможности задержать распространение истинного знания через теософию, темные дали миру подобие истины через антропософию. Человек западного мировоззрения, не зная о постоянных происках и усилиях врагов человечества, совратить его с истинного пути на путь ложный, и не веря даже в существование таких врагов, ибо это не согласуется с его ортодоксальным материализмом, тем не менее не прочь был приобщиться к высшему знанию не ради совершенствования себя в жизни, но ради тех выгод, которые такое знание могло дать. И вот, имея пред собою теософию и антропософию, Он в большинстве случаев отдает предпочтение антропософии, ибо она ближе ему. Она не уводит его в область абстрактных идей, не обещает ему блестящих возможностей в отдаленном будущем, не порывает его связи с его неправильным мировоззрением, подобно теософии, но ближе подходит к жизни, дает более конкретные данные, обещает более скорое достижение, И самое главное, не только оставляет нетронутыми во всей силе и полноте все милые его сердцу средневековые религиозные заблуждения, но подводит под них фундамент – высшее знание, добытое якобы путем опыта, путем познания сверхчувственных миров Рудольфом Штейнером. Это, добытое путем личного опыта Рудольфом Штейнером – высшее знание – выкристаллизовалась в антропосовской космогонии, которая и есть синтез всякого учения. Но антропосовская космогония не имеет ничего общего ни с космогонией теософии, ни с космогонией древних народов, но больше всего подходит под космогонию средних веков западного мира. Не имея в виду разбирать подробно все положения антропосовской космогонии и не высказывая ничего ни за, ни против относительно различных перевоплощений Земли, ни о том делении эволюции на периоды и эпохи, ни о постепенном «окостенении» в кавычках Земли, ни о развитии таких органических тел, для одухотворения которых не хватало человеческих душ, благодаря чему они стали прародителями нынешних животных и даже растений, ибо все это завело бы слишком далеко, Здесь может быть указана на связь антропосовской космогонии со средневековым мировоззрением народов западного мира. Согласно антропосовской космогонии, Земля все-таки останется центром, если не всего космоса, то нашей Солнечной системы. Предоставим по этому вопросу слово тому, кто изучил антропософию и высказывает вполне объективное о ней суждение. Цитата. Перед тем моментом, когда на Земле, в кавычках, образуется жидкая субстанция, от Земли отделяется новое, самостоятельное небесное тело, из которого в дальнейшем его развитии образуется наше нынешнее Солнце. Это отделение Солнца от Земли происходит вследствие того, что населявшие Землю высшие духовные существа оказались не в состоянии приспособиться к жизни в условиях материи, сгущающейся до состояния жидкости. Эти, так сказать, особо утонченные духи отбирают пригодные для их дальнейшего существования элементы земной материи и отделяются вместе с ними в мировое пространство, создавая себе из этих элементов новое жилье. В конце периода образования твердой материи происходит еще одно событие огромной космической важности. От Земли отделяется в виде самостоятельного небесного тела нынешняя Луна, представляющая собой, так сказать, концентрацию всех тех элементов, которые способствовали бы процессу дальнейшего затвердения, некоторым образом окостенения Земли. Отделение Луны в виде самостоятельного невестного тела сыграло громадную роль в истории Земли вообще и человечества в особенности, ибо только благодаря произошедшему таким путем устранению элементов, грозивших полным окостенением Земли и возникновением условий, при которых душа человека утратила бы возможность вселяться в людские тела, оказалось осуществимым дальнейшее развитие человеческого рода. В. Гольденберг, антропосовское движение и его пророк. Конечно, приобретение высшего знания путем личного познавания сверхчувственных потусторонних миров дает право говорить что угодно, дает право на какую угодно мистификацию. Кто не верит, пусть проверит и опровергнет. Но отделение Солнца от Земли ⁇ это то же самое, что и отделение здания от кирпича, армии от солдата, горы от камня ⁇ это то же самое, что сказать, что ребенок родил свою мать, что яйцо родило курицу. Такое отделение Солнца от Земли, такое забавное происхождение нашего жизнедателя, не может быть принято всерьез ни одним здравомыслящим человеком, ибо это противоречит и здравому смыслу, и логике и науке, и истинным космогоническим учениям. Этим не исчерпываются перлы мудрости антропосовской космогонии. Будущее Земли будет не менее блестяще, нежели ее прошлое. У того же автора на странице 55 говорится следующее. Цитата. Настанет, между прочим, время, когда человечество дойдет в своем духовном прогрессе до такого совершенства и такой утонченности, что существа, отделившиеся в доатлантическую эпоху от Земли и переселившиеся на другие небесные тела, смогут вновь вернуться на Землю. Произойдет возвращение Луны на Землю и слияние этих двух планет. В связи с видоизменением земного шара изменится сама физическая структура человека, люди примут иные внешние формы, у них разовьются новые органы, затем наступит космическое явление огромной важности, произойдет вновь соединение земного шара с Солнцем. В юпитеровскую стадию произойдет временное отделение Солнца от Земли, а затем новое слияние этих двух небесных тел. В стадии Венеры на Земле исчезнет растительное царство, и низшим миром земных обитателей окажется мир животный. От земли отколется новое небесное тело, на котором поселятся все те существа, природа которых противится дальнейшему неизбежному ходу эволюции живых существ. Конец цитаты. В таком виде рисуется ясновидящему оку Рудольфа Штейнера будущая судьба нашей земли. Недовольные развитием жизни на земле откалывают себе часть земли и улетают на ней в пространство, Довольные возвращаются на делившихся глыбах обратно. Воистину, как говорит русская поговорка, не люба не слушай, а врать не мешай. Неужели подобный бред расстроенного воображения может быть назван космогонией? Неужели Рудольф Штейнер, столь высокообразованный человек, верил сам в то, что он говорил? Как практичный немец, желавший распространения своего учения, он не отверг ничего, во что верил и верит человек западного мировоззрения. Большинство обитателей Западного мира до сих пор верят в то, что Земля центр Вселенной. Штейнер, в своей космогонии, опираясь на высшее знание в кавычках, доказывает, что все изошло от Земли и все к Земле возвращается. Западный мир верит в науку. Штейнер все время заигрывает с наукой. Германский народ высоко чтит своего народного гения Гете. Штейнер так или иначе всегда стремится связать провозглашаемые им истины с именем Гёте. Западный мир верит в то, что Христос – единый Сын единого Бога, Штейнер оставляет во все силе и это заблуждение. Одним словом, приняты все меры для, возможно, большей популяризации учения, для беспрепятственного и широкого распространения его, а что касается истинности провозглашаемых им истин, то это дело второстепенное. Важно завербовать, возможно, большее число приверженцев, и к этому направлены все усилия. Но так всегда поступают темные братья. Истина выше всего этого, она не кричит о себе на базаре и никому не навязывается, она провозглашается. Истина не ищет себе адептов и приверженцев, ее ищут и находят, мудрые.